Линия расширилась и начала превращаться в полосу, когда кожа и ткань под ней раздвинулись, давая ране раскрыться. «О, как больно!» – простонала женщина и вытянула руку с кинжалом. «Давай его мне. Большой кусок, скорее!» Розе вложила лоскут в ее руку, испытывая растерянность и страх, но не дурноту. Ей не становилась дурно от вида крови. Уэнди Яру скомкала лоскут хлопчатобумажной материи в комок, приложила его к ране, подержала, а потом перевернула. Она не собиралась завязывать рану, она лишь хотела вымочить тряпку в своей крови. Когда она протянула ее обратно Розе, материя, имевшая светлый- голубой цвет, когда Розе ложилась в постели у себя на Трентон-стрит, стала гораздо темнее, но цвет был очень знакомый. Голубой и красный смешались. Получился розмарин.